Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел. А потом увидел маленький светло-зелёный огонёк, как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звёздочка. И в то же время я сам держал её сейчас в руках. "Что это, Мишка?" сказал я шёпотом. "Что это такое?" "Это светлячок", сказал Мишка. "Что, хорош? Он живой, не думай". Мишка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 Я так долго ждал тебя, сказал я. И мне было так скучно, а этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете. Мама пристально посмотрела на меня и спросила: "А чем же? Чем же именно он лучше?" Я сказал: "Да как же ты не понимаешь? Ведь он живой и светится".